Глава двадцать четвертая Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещении важных служащих. Как бы графине Марьи Борисовне военное министерство, а начальником бы штаба княгиню Ватковскую, говорила, обращаясь к высокой красавице Фрейлине, спрашивавший у него о перемещении седой старичок в расшитом золотом мундире а меня в адъютанты отвечала фрейлина улыбаясь вам уж есть назначение вас по духовному ведомству и в помощники вам коренина здравствуйте князь сказал старичок пожимая руку подошедшему что вы про коренина говорили сказал князь Он и путятов Александра Невского получили. Я думал, что у него уже есть. Нет. Вы взгляните на него, сказал старичок, указывая расшитой шляпой на остановившегося в дверях зала с одним из влиятельных членов Государственного совета, Каренина, в придворном мундире с новой красной лентой через плечо. Счастлив И доволен, как медный грош, прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку от плетически сложённому красавцу комергеру. Нет, он постарел, сказал комергер. От забот. Он теперь всё проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит всё по пунктам. Как постарел? Он имеет успех. Я думаю, графиня Лидиванна Ревнует его теперь к жене. — Ну что, про графиню Лиди Ивановну, пожалуйста, не говорите дурного. Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина? — А правда, что Каренина здесь? То есть не здесь, во дворце, в Петербурге. Я вчера встретил их с Алексеем Вронским под руку, под руку на морской. этот человек, у которого не начал было камергер, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии. Так, не переставая, говорили об Алексее Александре, осуждая его и смеясь над ним, между тем, как он, заступив дорогу пойманному им члену государственного совета, И ни на минуту не прекращаю своего изложения, чтобы не упустить его по пунктам излагал ему финансовый проект. Почти в одно и то же время, как жена ушла от Алексея Александровича, с ним случилось и самое горькое для служащего человека событие прекращение восходящего служебного движения. Прекращение это совершилось и все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стремовым, несчастье ли с женой, или просто то, что Алексей Александрович дошел до предела, который ему был предназначен, но для всех в нынешнем году стало очевидно, что служебное поприще его кончено. Он еще занимал важное место в Он был членом многих комиссий и комитетов, но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не нужно. Но Ариксель ксандч не чувствовал этого, и напротив, того будучи устранён от прямого участия в правительственной деятельности, яснее, чем прежде, видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому не нужных записок. по всем отраслям управления, которые было суждено написать ему. Алексей Александрович не только не замечал своего безнадёжного положения в служебном мире и не только не огорчался им, но больше, чем когда-нибудь, был доволен своей деятельностью. Женатый заботится о мерском, как угодить жене. Неженатый заботится А Господним, как угодить Господу, говорит апостол Павел. И Алексей Александрович во всех делах, руководившийся теперь Писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что с тех пор, как он остался без жены, он этими самыми проектами более служил Господу, чем прежде. Очевидное нетерпение члена совета, желавшего уйти от него, Не смущало Алексея Александровича. Он перестал излагать только когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него. Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно наглянулся и пошёл к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну. И как они все сильны, и здоровы физически, думал Алексей Александрович, глядя на могучего с расчёсанными душистыми бокенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти. Справедливо сказано, что всё в мире есть зло, подумал он, косясь ещё раз на икры камергера. Неторопливо передвигая ноги, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нём, и глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну. "А, Алексей Александрович", сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову. "Я вас ещё не поздравил", сказал он, указывая на его новополученную ленту. Благодарю вас, отвечал Алексей Александрович. Какой нынче прекрасный день, прибавил он, и по своей привычке особенно налегая на слове прекрасный. Что они смеялись над ним, он знал это. Но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности. Он уже привык к этому. Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь и зовущие к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувидающие белые зубы, и подошел к ней. Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как и все ее туалеты в это последнее время. Цель ее туалета была теперь совсем обратной той, которую она преследовала 30 лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее нарушностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого времени. и казалась ему привлекательную. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которые окружали его. Проходя сквозь стройно смешливых взглядов, он естественно тянулся к её влюблённому взгляду, как растение к свету. «Поздравляю вас», — сказала она ему, указывая глазами на ленту. Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не признается в этом. «Что наш ангел?» — сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу. «Не могу сказать, чтоб я был вполне доволен им», — поднимая брови и открывая глаза, сказал Алексей Александрович. «И Ситников недоволен им». Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи. «Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка», — начал излагать свои мысли Ситников. Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу воспитанию сына. Когда Алексей Александрович с помощью леди Ванны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своей обязанностью заняться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И прочтя много книг антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это постоянно занимало его. «Да, но сердце... Я вижу в нем сердце отца. И с таким сердцем ребенок не может быть дурен», — сказала графиня Лидия Ивановна с восторгом. «Да, может быть. Что до меня, то я исполняю свой долг. Все, что я могу сделать». «Вы приедете ко мне», — сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав. «Нам надо поговорить о грустном для вас деле». Я всё бы дала, чтобы избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от неё письмо. Она здесь, в Петербурге. Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мёртвая неподвижность, которая выражала совершенную беспомощность в этом деле. Я ждал этого, сказал он. Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глазах.